Дэма. Между тем, мормонка Луиза стала вызывать у нас опасения. Приходила она к нам раз или два в неделю, вечерами, всегда была очень голодна, обычно съедала все, что мы ей предлагали, кашу, яичницу, картошку, и во время еды рассказывала почти одинаковые истории, правда, с некоторыми вариациями. Истории сводились к тому, что за ней гнались какие-то люди, обыскивали сумку, вынимали кошелек. Иногда она связывала эти происшествия с отцом. Отец, по ее словам, был очень богатым человеком, миллионером, и ему не нравился неудачный брак дочери. Отец хочет ее вернуть, нанимает целую команду сыщиков. Порой и она обвиняла во всем бывшего мужа отца пяти ее детей, теперь уже взрослых и живущих самостоятельно. Это он ее преследует вместе со своими друзьями. «Зачем, Луиза, зачем ему тебя преследовать? Может, это обыкновенные воры?» «Они ведь взяли у тебя кошелек?» Она глядела на нас со значением и молчала. Выслушав серию таких рассказов, я сказала, Саша, «По-моему, Луиза больна. Как ты думаешь?» Он смотрел недоуменно. «Больна? Не замечал. Бегает быстрее нас с тобой. Сегодня у нас съела только суп. Говорит, что у нее такой пост. Один день есть жидкую пищу, другую твердую. И в результате худая, подтянутая. Опять принесла свои брошюрки и без устали пропагандирует мормонство. В чем ее болезнь?» Я постучала по голове, и тут, наконец, до него дошло. В Америке, как и вообще на Западе, нет сумасшедших домов. Больной шизофрении может лечиться или отказаться от лечения по желанию. Случай Луизы был еще из самых безобидных. Скорее всего, у нее была мания преследования, но других, опасных для окружающих отклонений, в поведении я у нее не замечала. Продолжалась моя параллельная работа в магазинах на демонстрации элитных продуктов, До сих пор помню все продукты, которые рекламировала. Моя подработка больше всего нравилась сыну. В конце рабочего дня я относила использованные банки, коробки на склад, а все открытое и распечатанное по инструкции имело право унести домой. И вот тут для Илюши наступал праздник. Он мог таким образом попробовать консервы цыпленок в собственном соку, азиатские сорта груш, итальянскую лазанью, мясную и вегетарианскую, шоколад со вкусом цитрусовых, разбиравшиеся на апельсиновые дольки, всевозможные сорта острого, среднего и неострого сыра, соленого и не несоленого мастра, зеленый салат Азенберг, сдобранный сухариками, крутонами и политый соусом из трех разных банок и многое-многое другое. Приходилось мне демонстрировать несъедобную продукцию, всевозможные отдушки для создания амбре в комнате. Их запахи вызывали у меня тупую головную боль. Каждый продукт имел свою степень трудности для демонстрации. Наиболее сложными были полуфабрикаты из коробки, которые нуждались в разогреве. Для этих целей у менеджера имелась специальная печка. Работу с ней нужно было быстро освоить. Консервы требовали быстрого открывания. для чего я купила специальный дорогой ножик. Начав с ним домашнее упражнение, доупражнялась до виртуозности. Сыр требовал нарезки на кубики с дальнейшим их нацеплением, на заостренной палочки масло разрезалось на полоски и клалось на хлеб. Очень непросто было обходиться шоколадом в виде апельсина. Его следовало особым образом подбросить вверх, тот радость для детей, после чего звучал щелчок, апельсин раскрывался и разлетался на дольки. Мои страхи по поводу менеджеров быстро рассеялись. Как это ни странно, обычно я могла с ними договориться и по телефону, и вживую, когда они показывали мне место для демо. Выносили обговоренное количество коробок и банок, снабжали необходимыми приспособлениями. Менеджеры, как правило, молодые мужчины, были деловыми и немногословными. Искосо наблюдали за моей работой и в самом конце ее заверяли и оценивали». Помню, что несколько раз, кроме высокой оценки, на видимости было накорябано «go done job». Так же, как менеджеры поражали покупателя. Конечно, в разных супермаркетах они были разные, на окраинах победнее, попроще и в центре посолиднее и пореспектабельнее. Но и там, и там равно доброжелательные и улыбчивые. Ни разу не случилось какого-нибудь неприятного конфликта или скандала непременного спутника российских магазинов. Подходили, осведомлялись, есть ли скидка на демонстрируемые продукты. Обычно была и большая. Тут же по акценту понимали, что я приезжая, спрашивали откуда, иногда начинали расспрашивать. Дайма порой сопровождалась настоящим паломничеством покупателей к тем продуктам, которые они попробовали. Так, вегетарианскую лазанню, аппетитно дымящиеся куски которой расхватывали мгновенно, менеджер должен был несколько раз выносить из подсобки. В конце концов, магазинная полка осталась пустой, товар был распродан, что хорошо смотрелось, американское выражение «в моей отчетности». Эту лазанью мы потом и сами по старой памяти покупали себе на праздник. Очень хорошо пробовались сладости и шоколад, а детей и женщин не было отбоя. То ли дело в воздухе звучал хлопок, этот шоколадный апельсин разлетался на дольки. По роду работы я заглядывала в подсобки. Там царили абсолютная чистота и порядок. Ничего нельзя было выбросить просто так. Все отходы от Дэма ставились, по указанию менеджера, в специальное место. Не молчу еще об одном. На работу в очередной магазин меня привозил муж. Он же приезжал за мной в конце моего семичасового с перерывом рабочего дня. Остальное время я находилась вне его пригляда. И вот этот момент использовали некоторые несознательные американцы. Тут нужно сказать вот о чем. Стоя посреди торгового зала в супермаркете, я, конечно же, привлекала внимание, сильно отличалась от типичной американки, к тому же всякий снизу уже определял во мне чужеродность этому месту, видел, что я попала сюда случайно. Это несоответствие порождало любопытство. В особенности мужское. Уже приехав в Бостон, я много раз слышала полукомические, полузловещие истории о харассменте, домогательстве или насилии над женщиной. За домогательство в Америке принимался любой пустяк, любая попытка выказать симпатию. Американки отучили своих мужчин даже от легкого флирта, даже от мужских взглядов. Однако в магазине основной инстинкт все же проявлялся. Запомнился мне один представительный, но назойливый тип. Внешне он был похож на актера Кларка Гейбла, который для меня всегда был символом всего, что мне не нравилось в мужчине-американце, а именно море цинизма и интеллектуальной несостоятельности в океане самонадеянности, приправленной щепоткой нахальства и окропленной святой водой веры, что устоять перед ним невозможно». Этот человек сначала издалека ко мне приглядывался, затем подошел с предложением о встрече. Видимо, я покраснела, ответила, что замужем. Это его не смутило. Он брал в рот лежащие на тарелке нарезанные полоски шоколада, сластей, барсов и нагло на меня глядел, ожидая ответа. Пришлось отвернуться». Было еще несколько подобных случаев. Как-то подошел ко мне довольно молодой, симпатичный, чернокожий. Каким-то образом он распознал во мне русскую. Оказывается, русской была бросившая его жена. Подробно рассказал мне историю ее измены. Под конец предложил мне выйти за него замуж. Я могла только рассмеяться. В магазине я работала всего два раза в неделю, а уставала ужасно. Болели ноги, не привыше стоять на одном месте. На демо я то и дело вспоминала описанную Евгением Гнединым пытку многочасовым стоянием в сталинской спецюрьме Сухановке. Понятно, что это не то, но похоже. Ранние часы в магазинах, когда покупатели отсутствовали, были сущей мукой. О чем я только не передумала в эти безлюдные часы, стоя перед торговой секцией за принесенным Луизой столиком».